Она объясняла, например, что такое ложи с решетками, которые опять входили в моду, и объявляла себя их ярой сторонницей. Ведь это удобное приспособление позволяло порядочным женщинам бывать в любом театре. — Ах! — восклицала она. — Вы слышали Патти в Сомнамбуле? Как, не слышали? — Великий Боже, приглашаю вас обоих к себе в ложу в ближайший день моего абонемента. Упустить случай было бы просто преступлением. Через месяц Дива уезжает в турне по Европе. Болтунья, откидываясь назад, отталкиваясь одной ногой, что позволяло ей выставлять на показ довольно изящную щиколотку. Настоящее ее имя было Леония. Но, выйдя замуж за сына графа Клопье и став викантесой, она решила отбросить это старомодное имя и стать Леонеттой, как будто бы ее звали так в детстве. Она была поклонницей всех новшеств и даже участвовала в подготовке петиции, в которой женщины вскоре собирались потребовать, чтобы их допускали в число слушателей Сорбонны. Однако она считала просто непостижимым, как это пытаются ввести в моду порядок рассаживать на больших официальных банкетах, мужчин отдельно отдам. Один стол накрывать только для мужского пола, другой — для женского. Что за нелепая идея! Нельзя же склонять голову перед любым нововведением. Надо, например, найти в себе мужество, освистать такую скучнейшую штуку, как тангейзер, хотя очаровательному двойнику Леонетты, княгине Меттерних, и пришла мысль, на этот раз весьма неудачная, взять эту тащищу под свое покровительство. Викторин не слушал ее. Он смотрел на Амели. Она сидела рядом с ним, откинувшись на спинку скамьи, и, видимо, волновалась. По лицу ее пробегали короткие тени. Она не глядела на Викторена и ни слова не отвечала заловки. Казалось, все ее внимание поглощал лежавший у нее на коленях букет, который она придерживала обеими руками. Ее настороженность, ее тревожное молчание нисколько не беспокоили жениха. Раз уж его родители и супруги Клопье решили поженить их, то, по его мнению, немыслимо было. Никакое открытое противодействие как со стороны невесты, так и с его стороны. Затаенные чувства девушки не имели в его глазах значения, лишь бы они не мешали осуществить приятные для него планы. В этом браке он видел только одно — спадут замки, и он вырвется на свободу. Впрочем, приобретенный Виктореном опыт, научивший его сдерживать нетерпение и внешне выказывать покорность, позволил ему сделать полезное наблюдение над Амели Клопье. За обедом, как ему показалось, она не могла пошевелиться, сказать что-нибудь, проглотить кусок, минуя строгий надзор со стороны матери, толстой внушительной дамы, Следившей за каждым ее жестом. Или же другой пожилой особы, в скромном туалете с закрытым воротом, сидевшей в конце стола, но, несомненно, являвшейся своим человеком в доме, она не сводилась девушки жесткого и бдительного взора, вдруг напомнившего Викторену унылого господина Пеша. Что-то говорило питомцу Жавелевского пансиона, что его строптивая, но безмолвная невеста находится приблизительно в таком же положении свободы под надзором», из которого он, в сущности, еще не вышел. Мысли об этом сходстве его успокаивали, придавали ему уверенность в себе и даже вызывали смутное чувство восхищения. Делая вид, что он слушает Леонетту, Викторен время от времени кивал головой. Если притворство бывало выгодно для него, в нем просыпалась какая-то тяжеловесная хитрость. Он должен был признать, что мать не ошиблась. У его невесты действительно были прекрасные волосы, длиннее, чем у его замужней сестры Флоранс и очень густые.